Мужчина в 20 лет – плейбой. Мужчина в 30 лет – плеймен. Мужчина в 40 лет – плей-офф. Мужчина в 60 лет – гейм-овер.